Говорков подозвал командира волчьей сотни худого одноглазого Исаула негоду и приказал. — Ясаул! Вы умеете с этой сволочью разговаривать? Узнайте, где их основные силы. Не миндальничайте с ними. Впрочем, этому вас учить не надо. Ясаул, необычайно высокий, с истребиным смуглым лицом, пересеченным пиратской черной повязкой, шагнул к разговорчивому махновцу и страшным сиплым голосом проговорил «Тэ, антихрист революционный, что вы здесь делали? Куда направлялись? И где сейчас основные силы вашего батьки комбрига?» Махновец, до того державшийся вызывающе, принял вид еще более гордый и заносчивый и чуть не выкрикнул «Ничего от нас, сволочи, не добьетесь! Революционные анархисты своих не выдают! Основные силы батьки нашего повсюду, в каждой мужицкой избе, в каждой деревне, в каждой станице». Вся степь, батьки нашего сила, и вы с той силой в скорости встретитесь. Тогда не будет вам с собаки от нас пощады. Генерал Говорков, казалось, с удовольствием слушал пленного. На лице у него снова появилась ироническая улыбка. Он кивнул, словно соглашаясь с Махновцем, и резюмировал. «Нет». «Каков Цицерон?» «Определенно, комиссар!» Ясаул негода знаком подозвал к себе пожилого рослого терского казака в Волчьей Папахе, когда тот спешился и подошел к Есаулу. Негода что-то приказал ему в полголоса, а затем повернулся к адъютанту Гаворкова, молодому драгунскому поручику Стаховичу, и сказал «Вы... Обратили внимание, господин поручик, что в кавалерийской рубке очень часто случается видеть хороший удар, но никогда почти не видишь отрубленной головы. Стахович удивленно посмотрел на негоду. Слова его показались поручику более чем странными и несколько даже шокировали его. И Саул же, будто не замечая удивления адъютанта, продолжал. Дело в том, что отрубить голову человеку можно только в определенном положении. Для этого нужно обязательно быть с ним на одном уровне. Отрубить голову пешему конный не может. Удар придется коса. Сверху вниз, и в лучшем случае рассечет ему череп. Вот какое нужно для такого удара положение!» И негода рукой указал на разговорчивого махновца. В это время пожилой казак зашел пленному за спину и, совершенно неожиданно выхватив из ножен свою тяжелую шашку, нанес по шее махновца страшный и молниеносный удар. Голова анархиста слетела с плеч и как мяч покатилась по траве. Открывшееся на месте удара красное отверстие выплюнуло кверху невысокий фонтан темной крови и тут же сжалось, как детский кулачок, из красного сделавшись почти черным, Обезглавленное тело еще несколько бесконечных секунд простояло, и затем грохнулась озимь, обдав негоду Истаховича темно-красными брызгами. — Отличный удар! — раздался сзади восхищенный шепот. — Вы не находите ордынцев? Борис, наблюдавший за всей этой сценой, обмер. Тошнота подходила к горлу, Усилием воли он сдержал рвотный спазм и оглянулся. Поручик Саргин зло и насмешливо смотрел на него. — Шел бы ты, Митенька, куда подальше, — доброжелательно посоветовал появившийся из-за спины Саргина Петр Алымов. — Удар, конечно, неплох, но давай-ка лучше в бою тренироваться, — а не на безоружном человеке свое умение показывать. Асаргин хмыкнул и отошел. Борис увидел, что поручик Стахович тоже страшно побледнел и отвернулся. Генерал Гварков, сохранявший невозмутимость, посмотрел на своего адъютанта и покачал головой. Поручик, сказал он. — Вы солдат, а не курсистка. — Солдат не имеет права бояться крови. Мы все ходим под Богом. Каждый день может стать нашим последним днем. У Бориса Испарина выступило на лбу, и тут он почувствовал, как его локоть сжала сильная рука Алымова. Петр стоял рядом и молчал. Вернее... Они стояли рядом, они были вместе. Что бы ни случилось, Борис знал, что они вместе. Друзья, почти братья. И Борису полегчало. Оставшиеся в живых махновцы в ужасе смотрели на кровавые останки своего товарища. И Саул негода схватил одного из зеленых заворот, и яростно рванул его, как тряпичную куклу, прорычал. «Видел погонь бандитская! Смотри хорошенько, смотри! Сейчас и тебе так же голову смахнут, если не заговоришь!» Махновец почти потерял сознание от ужаса. Он смотрел совершенно побелевшими глазами тона свирепого Ясаула, то на обезглавленного своего командира, и бормотал еле слышно. «Все, все скажу, ваше благородие, все скажу, только не надо, не губите». «Что, мозгляк?» Штаны обмочил. Презрительно прошипел Есаул. «Говори, сволочь, где ваша бригада, и что вы здесь делаете? Батька, батька возле Нечаевской». — проговорил побелевший от ужаса пленный взглядом загипнотизированного кролика, глядя в единственный черный ястребиный глаз Есаула. — А мы э, с разведкой шли, да к человеку одному наведаться. — Что за человек? — рыкнул Есаул. Не, — Не-не-не знаю. Христом Богом клянусь. Шлыков знал. Пленную указал на обезглавленный труп. — Он нас вел. «А кому не говорил? Христом Богом клянусь!» Махновец уже не говорил, а почти визжал от ужаса, как свинья, почувствовавшая нож мясника у себя на загривке. «Ну смотри, мразь бандитская!» И Саул отбросил пленного, как тряпку. «Если что соврал, видел, что с тобой будет!» Генерал Говорков откашлялся и мягко сказал негоде. Ваши методы, Исаул, разумеется, действенны, но все же. Вот видите, самого ценного свидетеля лишились? Спешите, торопитесь. И порочико. Генерал с усмешкой покосился на бледного, как смерть Стаховича. Плохо стало. Господино порочико. Презрительно произнес негода. «Надобно пойти проблеваться! И вообще пора привыкать к крови! Война есть война!» «Пойдем-ка, Борис, к батарее!» В полголоса сказал Алымов. «Хватит с нас на сегодня этого театра!» Когда они расположились в сторонке от всех и закурили, Борис спросил... «Как думаешь, правду тот сказал, что шли они к тайному человеку?» «Не к нашему ли?» «Нет», — подумав, отвечал Алымов. «По всему видно. Махно не знает, что против него мы выступили. Иначе он бы не такую разведку послал. Эти-то уж больно беспечно себя вели. Никакого охранения не выставили». Сидят себе у костерка, как на пикнике. «Значит, шли они тут в одно место», — задумчиво бормотал Борис. «Допустим, и наш предатель тоже туда должен был как-то попасть и передать, где мы находимся и какие у нас намерения, и что же теперь предпринять». Из-за врага неподалеку донеслись выстрелы. «Пленных расстреливают», — констатировал Алымов. «Но кого-то должны оставить». Оставили самого незаметного. Как выяснилось, он знает эти места, и по всему выходило, что шли они к пасеке, что находилось от места, где стоял отряд, в верстах в десяти как, подумав, сообщил так называемый язык. К пасеке должны они были поспеть к ночи, а потому и устроили дневку во враге, чтобы скоротать время. — Штабс-капитан Алымов! — раздался голос полковника Азарова. — Слушаюсь! — Алымов вскочил и вытянулся, но больная нога предательски подвернулась. — Примите батарею! — отрывисто приказал Азаров — и, видя, что Алымов еле удерживается от вопроса, пояснил. «Я еду с разъездом, вернусь ночью». Борис мигом вскочил на ноги и крикнул. «Господин полковник, позвольте мне с вами...» «Извольте, поручик», — нехорошо усмехнулся полковник. «Получите боевое окрещение». Борис с Алымовым переглянулись... «С чего это, полковнику, вызываться идти на пасеку, если не для того, чтобы передать что-то важное?» «То есть это он предатель?» «Но с другой стороны, совершенно рядом с тем местом находится небезызвестный хутор Ясеньки, где, по утверждению полковника, у него живет сын». «На месте разберусь», — подумал Борис. Уж я с него глаз не спущу. Выехали через полчаса. В последний момент упросился еще с ними Саенко. Офицеров, кроме Азарова и Бориса, не было. Только семь человек казаков, Саенко, да проводник из пленных. Немолодой, неприметный мужичок. Сразу видно, что из крестьян. «Тебя как звать?» прицепился к нему Саенко. Василий Матвеевич охотно ответил, тот и покосился на Борисова коня. Хороший конник, славный тезка твой, усмехнулся Борис. И чего же это тебя, Василий Матвеевич, к махнота понесло? не унимался Саенко. А чего будешь делать, когда хату пожгли, да жену убили? Василий спокойно смотрел на дорогу. «Кто убил? Белые?» «Не, атаман один тут. Ну, я отвез мать-старуху к брату, а сам к Махно подался, потому что он за крестьянскую волю и чтоб мужика не обижать». «А что ж, у Махно не грабят и не жгут. Может, и жгут». Да только батька на них за это сильно ругается. — А вот чего ты, мужицкая душа, с господами делаешь? — Это мне вовсе непонятно, — высказался Василий Матвеевич и по поджал губы. — Ну, — прикрикнул Азаров, — агитацию отставить тут. До пасеки далеко. Верст спиток будет по этой вот дороге, Спокойно ответил Василий. Азаров сверился с картой, долго глядел на нее, размышляя. Борис заметил, что Саенко как-то странно вертит головой и принюхивается. «Так я замечаю, ваше благородие, что как будто горелым пахнет. Его хитрый хохладский нос беду чуял задолго». Проехали еще немного, и теперь уже все почувствовали, как налетевший ветерок принес запах гари. «Это с ясенек. В ясеньках горит», — безапелляционно заявил пленный Василий. «Едем сейчас туда», — полковник уже поворачивал игреневого ахила. Казаки переглянулись недоуменно, но повернулись за ним. «Саянко» шепнул Борис, пригнувшись к шее Саенковской кобылы. С пленного глаз не спускать. Чует мое сердце скорость, и он удрать попробует. Дымом несло уже основательно. Полковник летел впереди. На лице у него было каменное выражение. Один только Борис знал, зачем они едут в Ясеньки. Остальные подчинились приказу. Проскакали небольшую рощицу, поднялись на горку. Открылась чистая степь, а внизу полыхал хутор, умело подожженный с двух сторон. Черный дым стлался по степи, и занималась уж высохшая трава. Слышались крики, суетились вокруг пожарища люди. Азаров гикнул по казачьи и послал своего жеребца вперед. Сумасшедшим галопом Ринулись за ним остальные. Не дай бог, чей конь споткнется, мелькнула в голове у Бориса. Костей не соберем. За лошадиным топотом не слышно было криков и стонов, но роились вокруг догорающих домов все увеличивающиеся фигурки. Вот отделилась от них одна, и бросилась к ним навстречу. Еще несколько минут. И Борис вблизи увидел растрепанную простоволосую старуху. Ее седые космы разметались, подол юбки разорвался, по щеке из глубокой царапины стекала кровь. Прижав руки к груди, она бежала им навстречу из последних сил, пытаясь унять прыгавшее сердце. Азаров с размаху осадил жеребца, чуть не стоптав старуху копытами, и соскочил на землю. «Батюшка!» — хриплым голосом закричала она и повалилась ему в ноги. «Батюшка, Вадим Александрович, горе-то, горе-то какое!» «Что? Что?» — спрашивал он прерывающимся голосом. «Убили!» — бухнула она сразу. Убили Андрюшеньку изверги. Где? Глухо спросил Азаров. Не ходи, батюшка, не ходи туда, не смотри! заголосила старуха, сидя на земле. Кто такие были? Казаки уже расспрашивали подошедших мужиков. От батьки чижа, люди, в разнобой заговорили мужики. Приехали пьяные, да тут еще самогону набрались. Один вишь привязался к Савелия-племяннице, та в крик. Савелий-то давай его урезонивать. Девка на выданье, а кто потом замуж возьмет? Да с пьяным-то какой разговор? Тот выхватил револьвер, да давай палить. По пьяному делу Савелия не убил, а только ранил. Зато от крови они озверели». А тут ваш бежит, мычит, смеется. Увидели вашего, давай его дразнить. Один запалил факел, да давай в лицо ему тыкать. Тот мечется, ревет. Семеновна его отстоять пыталась, так и ей досталось. А после плеснули керосином, да факел кинули. Дом и занялся. А он, сердешный, Андрюшенька-то, «Как вырвется, да в дальний угол забился, стонет там, ко мне не идет. Огонь ближе, дом-то сухой весь был, занялось в минуту», — подала голос старуха. «Сгорел Андрюшенька там, сгорел, как свечечка. «Батюшка», — заголосила она с новой силой, — «прости ты меня, старую, не уберегла». Не заслонила. Борис посмотрел на Азарова и понял, что значит выражение «чорен лицом». «Где?» — спросил он одними губами. Ему указали на то, что осталось от дома, в котором заживо сгорел его сын. Чидили головешки, летали хлопья черной жирной копоти, Азаров постоял над пепелищем, сжав зубы, не издавая ни звука. Казаки молча недоумевали. — Давно они ушли? — спросил Борис. — Да не так, чтоб давно. Сейчас всего будет. Вон в тот распадок подались, — показал мужик рукой. — Да двигаются они медленно, потому что телеги у них. Добра много награбили. Азаров молча тронул жеребца. Едем. И началась бешеная скачка. Летели всадники, и конские гривы развивались на ветру. Борисов Васька шел ровным аллюром и все порывался перегнать игреневого ахила. Иногда Борис видел профиль полковника Азарова с каменеющими желваками на щеках. Борис полностью отдался скачке, слился со своим жеребцом. Ушли из его памяти город Петербург, полковник Горецкий, революция, даже вечно ноющая рана, потеря сестры отошла куда-то на второй план, остались человек и его конь, да еще степь огромная, долго можно скакать. Бандиты в распадке слишком поздно услышали конский топот, да и были они слишком пьяные, чтобы обороняться, однако они все же залегли за телеги, и казаков встретил нестройный залп из винтовок. На вихрем налетели казаки, и началась рубка. Борис видел, как упал с криком бандит в барашковой шапке под копыта его жеребца, развернул лошадь и ударил плашмя шашкой по голове парня, что целился в полковника из винтовки. Азаров развернул коня и погнал его за единственным конным, кто пытался удрать. Борис видел, как без труда его ахилл догнал чужую лошадь, как полковник взмахнул шашкой и рассек бандита чуть не пополам. Испуганная лошадь отпрянула унося бесчувственное тело. Все было кончено за несколько минут. Казаки вытирали окровавленные шашки и убирали их в ножны. Лошади убитых убежали в степь, а впряженные в телеге стояли молча, понурив головы. Саенко развернул телеги в сторону сгоревшего хутора, свистнул лошадям и огрел еще каждую вожжами — Ну, болезные, пошли!» И в ответ на, на недоуменный взгляд Бориса пояснил, «Лошади-то с хутора. Сами назад телеги довезут. Не пропадать же мужицкому добру!» Пленный Василий спешился и оглядел убитых. «Точно, это батьки чижа люди. Он Махно не воюет» но и под его начало не идет. Сам себе хозяином хочет быть. — А ты чего ж не ушел в суматохе-то? — тихонько спросил его Саенко. — А куда мне идти-то? — тот пожал плечами. — Одному в степи не сладко, без оружия да без жратвы. К тому ж с батькой чужом у меня свои счеты. Да тут столько народу всякого ошивается в степи-то. «Чуть подаля перелески пойдут, так там зеленые». «Это же какие зеленые?» «Бандиты, что ли?» — заинтересовался Борис. «Сам ты бандит!» — обиделся Василий. «Сказано тебе, зеленые! Это которые от войны хоронятся. Не хотят ни с кем воевать. Ни с белыми, ни с красными. И к Махно тоже не подаются». Их сразу по запаху отличить можно. Дух от них нехороший, потому как моются они нечасто. Да и с питанием тоже, сами понимаете. Вот не так давно еще мы к Нечаевской не подошли, остановился наш отряд возле деревни одной. Я на часах стою, место нехорошее такое, рощица, хаты далеко. Как навалится на меня детина! Колет, режет, кусается, как кошка бешеная, бьемся в траве, барахтаемся. Никак я винтовку не освобожу. Верещим орем, как псы, грыземся, я его одолел, а сам ослаб, не задержал, как он от меня в кусты уползал. Чуть кровью не зашел, до того я из мят перекусан. Может, это бешеный человек какой-нибудь был? Может, дикий, зеленый. Но, однако, если хотите на пасеку к вечеру успеть, то поспешать нужно, а коней можно тут недалеко попоить, там бочажок есть. Азаров уже сидел в седле, спокойный и собранный, только в глаза его смотреть было страшно. Не было там никакого чувства. Один смертный холод».